Коляска выехала за пределы Елисейских полей и направилась на улицу Анжу, увозя маленькую девочку. А тем временем толпа в одной из боковых аллей заметно увеличилась. По временам слышались восклицания жалости. Один из запоздавших прохожих, очень похожий на барона Трепо, подошел к молодому человеку и спросил. «Что тут случилось?» Говорят, какая-то нищенка. Горбатая девушка упала от истощения. Горбатая? <смех> <смех> Мелика беда. Горбатых и того слишком много. <смех> Горбатая или нет, Но если она умирает с голоду, это очень печально, и смеяться тут нечему. Умирает с голоду. А, только ленивые канали, не желающие работать, околевают с голоду. И прекрасно делают. А я готов, сударь, побиться об заклад, что есть род смерти, которого вам лично бояться нечего. Что это вы хотите этим сказать? Я хочу сказать, что сердце у вас не разорвется, милостивый государь. Милостивый государь! А что, милостивый государь? Ничего, просто так. Молодой человек пристально посмотрел на прохожего И тот, заметно испугавшись, круто повернулся и направился к желтому кабриолету с громадным гербом, украшенным баронской короной. У лошади стоял лакей в смешной, зеленой с золотом ливреи и с длинными аксельбантами. Он смотрел на толпу и не заметил своего господина. Рот раздерешь, диваешь, животное! Я судя! Ты! «Негодяй! Никогда, видно, не научишься говорить «Господин барон!» Отворяй же дверцу, иначе, клянусь богом, я сломаю тут трость, а в твою башку! Жива!» «Да, да, господин барон Трипо! А. Осторожней, господин барон!» «Живей! Иначе мы опоздаем в театр!» Толпа стала медленно редеть. Горбатая девушка, упавшая в обморок от голода, Медленно приходила в себя. Где я? Что? Что со мной? Неужели я опять упала? Это, кажется, Елисейские поля. А мне нужно найти до вечера Госпожу Адриену. Пусть смеется надо мной. Но здесь дело не во мне. В моей сестре Сефизе, королеве Вакханок. Ей нужна помощь. Надо встать и попытаться добраться до госпожи Адриены. Надо спасти Сефизу от ужасной участи. Надо для этого только встать. Надо встать.